Зима 2020-2021. Почему я должен покупать на Рождество именно ваши свечи? Заходит пара — девушка и парень, белые. Обычно с белой парой нужно сразу вступать в беседу, иначе они будут тихо мыкаться по углам, мурлыкать, колотить стаканчики и в полголоса шептать м м марокканская мята!» М, м м скрипучая половица Версаля. О, -о, о средиземноморские сады. Я. Здравствуйте, как поживаете? Как прошли праздники? Парень. Отлично. Ой, что это у вас? Бюсты? Девушки, смотри, у них бюсты. Вообще трындец круто. Все исторические фигуры. Во, глянь, Наполеон. «Людовик 14, «Мария Антонета», «Офигеть!» Мне с заговорщицким выражением лица. «А почему так мало фигур? Я хочу, чтобы был Иоганн Себастьян Бах». «Почему нет Баха?» «Я». «Потому что он из Германии, а у нас французский бутик». «Парень». «Ну и что? Какая разница? Это же всё равно один хрен Европа». «Я». Вы сейчас озвучили все мои самые ужасные стереотипы про американцев. Парень, черт. Я пошутил. Я. Нет. Вы сами знаете, что не пошутили. Парень. Нет, нет. Сделайте французские бюсты. Мишаль Фуко. Жиль Делес. Жан-Поль Сартер. Я. Молчу. Парень. Жан Бодрияр, Жак Деррида, Феликс Гватари, этот, как его, Жак Лакан. Я молчу. Парень, почти плача. Бруно Латур. Я вздыхаю. Ладно, вы прощены. Пара веселых и чуть подвыпивших богатых армянских американок, ужасно шумных, увешанных пакетами. «Класс! Это свечи! Офигеть! Ароматические свечи! Ну вообще! Смотри, какие у них тут свечи! Мне! С высока! «Скажи, правда тебе жалко, что ты не можешь нам их продать, потому что у вас запрещено нюхать?» А мы должны знать, что покупаем. Я. Почему же не могу? Могу продать и нюхать не запрещено. Девочки. Да ладно! О, ну давай тогда. Продай нам что-нибудь. Расскажи, почему же мы должны купить эти свечи? Это тест для тебя. Давай. Я. Внезапно совершенно искренне. Мне не нравятся такие тесты. «Девочки, ну, тогда мы не купим ничего». Я мрачно указываю на свечу «Империал». «Это любимая свеча Ким Кардашьен. Девочки, «Вау, да ладно!» Я, «Абсолютно!» Она в Инстаграме написала об этом. «Но вам эта свеча не понравится». Девочки, «Серьезно, Ким Кардашян? «Ха! Вообще зашибись, правда? И что? Мы её сейчас купим?» «Я? Нет, она вам не понравится. Вот понюхайте». Девочки нюхают свечу. А, «Блин, фу! Она пахнет горелым животным!» «Я? Я же говорила, что не понравится. Мне кажется, что Кардаш я наврала. Хотела выпендриться в Инстаграме тем, что покупает крутые французские бренды». И упомянула наугад название свечки. А это самая сложная свеча, она не для каждого. Девочки, горелое животное, б. Речь о моей любимой свече, которая пахнет, между прочим, пылающими торфянниками, прелой сосной или жалым ладаном. Я. В общем, вам не подходит. Девочки. «А вот эта соседняя свеча чем пахнет?» «Ой, боже мой, фу! Она пахнет бабкой!» «Ну, не горелой бабкой. И то хорошо». Ну что ж, случилось то, чего мы все ждали. В бутик пришел Дэвид Сидарис, знаменитый писатель. Мы уже давно подозревали, что писатель Сидарис когда-нибудь придет к нам. Как я уже упоминала, два года назад он похвалил наш бренд во время выступления на выпускном в Оберлинском колледже. Это такая традиция, кто не знает. На выпускных церемониях в серьезных колледжах всегда выступают какие-нибудь селебрити. В Барт-колледже, где я окончила магистратуру, например, в 2020 году должен был выступать с напутственным спитчем Дэвид Бирн. Но случился корона-апокалипсис, и Бирн так и остался сидеть в своей студии в Сохо, и хоть бы раз я его встретила где-нибудь на улице. Сидарис тогда начал свою назидательную речь о светлом выпускническом будущем с неожиданного совета. «Свечи», — задумчиво сказал он, — «вот первое, что я хочу вам сказать. Ароматические свечи от известных французских брендов — это то, на чем вы никогда не должны экономить». Выпускники, потрясенные, замолчали. «Если не покупать только самые дорогие французские свечи, Тогда уж лучше вообще жить без свечей. Вот что я вам скажу, — добавил Сидарис. Мы, конечно, тут же по-быстрому нашли контакты агентов Дэвида Сидариса, собрали ему пакет свечей нарядных с запахом горящих торфянников и отправили в коробочки с благодарственной открыткой. Нас тогда было трое — я, Селин и Матильда. Золотой состав, можно сказать. И мы мечтали, что вот когда-нибудь в бутик придет Дэвид Сидарис. Нашло время. Селина уехала назад в Париж и завела там собаку ностальгии по имени Бруклин. Новая директор по продажам Сия Америки Франсуазочка уволила Матильду. Осталась одна Таня. И вот приходит смешно одетый дяденька в очках, в разноцветной маске. С ним две интеллигентные пожилые женщины, и они начинают выбирать восковые скульптурки. Особенно их заинтересовала скульптурка в виде отрубленной младенческой руки. «Отрубленная розовая ручка», — обрадовался дяденька в очках. «Прелесть что такое! Возьму-ка я целых три!» «Это скульптура ручной работы», — отметила я. «Оригинал найден во время раскопок в Сирии. Называется «Благодать Господня». «Благодарность Боженьке за то, что он столько радости и счастья нам дал». «И правда, сколько счастья за окном!» «Мне прежде всего нравится, что это выглядит как младенческая ручка», — признался мужик в очках. «А можно неприятный личный вопрос? Ваш акцент такой знакомый, но я не понимаю, откуда». «Беларусь», — говорю я. «О, Беларусь!» «Надо же!» «Похоже на русский, но не русский вообще», — уточнила я. «Вообще не похоже на русский акцент», — сказал дяденька в очках. «Я потому и удивился». «В Беларуси многие говорят на русском, так получилось. Но вообще-то мы на русском говорим с акцентом, как мне кажется. И мне это нравится». Мужчина протянул мне кредитную карточку, чтобы расплатиться за младенческие ручки. «Можно, тоже неприятный личный вопрос» просила я. Я вот смотрю на вашу карточку и на ваше лицо и думаю: всё это такое знакомое, но я не понимаю, откуда. Вы тот самый Дэвид Сидарис, который известный писатель? Да, это я, сказал Дэвид Сидарис. Замечательно, сказала я. Спасибо вам за ту речь про ароматизированные французские свечи. Мы всем бутиком орали, когда прочитали. — Я ваш фанат, — сказал Дэвид Сидарис. — Мы ваш фанат тоже, — сказала я. Книга «Me talk pretty one day» мне помогала ориентироваться в этом аду. — Это вы мне прислали тогда пакет свечей, пахнущих роскошным кленом? — спросил Дэвид Сидарис. — Да, это были мы, собственноручно, — ответила я. «Какие вы хорошие!» — сказал Дэвид Сидарис. «И книги читали!» «Надо же!» «Я тоже писатель!» — сказала я. «Только пока что не такой известный, как вы. Но все впереди!» «А у вас есть агент?» — спросил Сидарис. «Черт!» «Зачем он спросил?» «Может быть, он захочет порекомендовать меня своему агенту?» «Вот-вот меня напечатают в Нью-Йоркере!» Вот он, кромешный момент сияющей будущности. Давай, проси контакты его агента, хотя, черт, у тебя же есть контакты его агента. Вы с Матильдой разыскали их, чтобы передать Сидарису свечи. Это тупик. Ничего у меня впереди нет. Темнота и роскошный тлен. «Есть», — ответила я, — «прекрасный русскоязычный агент, живущий в Швеции». «Это замечательно!» — сказал Сидарис. «С агентом точно все получится!» Уже потом я поняла. Про агента он спросил, чтобы понять, я настоящий писатель или так, балуюсь. «Возьмите немедленно свечу!» Я протянула Сидарису свечу с запахом копченого апельсина. «Это подарок от нас! Апельсинчик на костре подгорел, а потом немного подгнил». «Отлично!» — сказал Сидарис. Ну, не лоханулась, как тогда, с Флоуренс Уэлч. И то хлеб. «Надо было попросить его имейл!» расстроился мой приятель, кубинский писатель и профессор Хосе. «Ты вообще всё запорола! Надо было взять его имейл и выслать ему свои рассказы. Ты потеряла возможность стать знаменитой». «Ничего!» Дэвид Сидарис, зато я напишу про тебя. Вот уже и написала. Ну что же, начался сезон рождественского апокалипсиса. Ковидные кейсы растут, губернатор Куома снова закрыл рестораны. Ведь можно есть на улице. Тем более, что как раз в день закрытия ресторанных внутренностей вдарила метель года с царь сугробами. Но свечи по-прежнему вне конкуренции. В бутик набиваются отважные толпы людей, и все радостно тревожатся. «Мы не заболеем!» В такой ситуации людей надо бы выгнать на улицу и выстроить в очередь, они будут счастливы. Все думают, что если постоять в очереди, не заболеешь. При этом никто даже не подозревает, что если набиться толпой в маленькое пространство бутика, тут, пожалуй, что... Есть некоторый риск. И очередь, и набивание толпой для них — действие одного порядка. Некое рождественское мельтешение в океане паники и тревоги. Я уже давно поняла, что страх людей заболеть не связан со здравым смыслом. Он связан с выполняемыми директивами. Человеку кажется, что если он будет выполнять правила, он не заболеет. Не будет выполнять, его накажут, и он заболеет. «Какие у вас протоколы нюхания свечей?» испуганно спрашивают покупатели. «Протоколы здравого смысла», — отвечаю я привычной заготовкой. «Просто не делайте того, что вам лично кажется небезопасным». Покупатели зависают. «А трогать можно?» Если вам это кажется безопасным, трогайте, я не против. Покупатели зависают окончательно. А нюхать? Маску снимать, когда нюхать? Ну, если вы чувствуете, что для вас это безопасно, можете снять, чтобы понюхать. Покупатели цепенеют и не могут пошевелиться. Они не знают и не чувствуют, что для них безопасно. Им нужны правила, директивы, нотка тоталитаризма. «Мягкое прикосновение диктатуры». «Давай, Татьяна, ты же белорус, покажи им диктатуру, иначе они ничего не купят». «Поднимайте колпачок», — показываю я на одной из свечей, которая стоит на моем рабочем столике. «Подносите его вот так к носу и нюхайте его внутренность. Вот так надо нюхать свечи». Покупатели расслабляются. Потом организованной очередью подходит к свече, которая стоит на моем столике, и, приближаясь ко мне почти вплотную, нюхают колпачок моей свечи. «Нет, не именно эту свечу!» пытаюсь я выщемить покупателей из своей безопасной зоны. «Я имела в виду, что любую! Вы можете понюхать так же, как я понюхала эту!» Но нет, уже очередь на соблюдение протокола. Я думаю, что если бы я им сказала «погружайте пальцы в свечу и потом кладите пальцы в рот», это наш протокол безопасности, они бы все так и делали. На что только не пойдёшь, чтобы не заразиться страшной болезнью. Вся эта неловкая драма обычно заканчивается катастрофой. Распахивается дверь и заходит возмущённый клиент с криком «Мои свечи не пахнут!» Не с места!» кричу я, вскидывая руки. «Ни шагу вперед! Стойте, где стоите!» «Я их хочу вернуть!» «Не приближайтесь ко мне, у меня нет антител!» «Но нет!» Возмущенный клиент приближается, неотвратимо гремя свечами в пакете. «Что вы хотите мне этим сказать? Понюхайте их сами!» «Да-да, вы еще аппараты ВЛ мне сюда принесите и скажите». Вставьте эту трубку в горло сами. Ах да. Согласно последним исследованиям маркетологов, в 2020 году свечные компании стали получать в сотни раз больше жалоб на то, что свечи вдруг перестали пахнуть. Сайты с отзывами буквально ломятся от возмущения. Особенно много отзывов появилось на второй волне коронавируса после ноября. «Вы уже проверили мои свечи Архангел Гавриил, которые я вам выслала?» — кричит на меня в телефон очередная старушка из Огайо, чья коллекция парфюмерии внезапно испортилась и выветрилась. «Вы убедились в том, что они все не пахнут, и мне срочно нужно выслать новые!» «Ваши свечи карантинятся десять дней в углу на бэкстейдже, отвечаю я. Это вы на что намекаете? Это вы что мне хотите сейчас сказать? Вы имеете в виду, что у меня? Что, что у меня? Да как вы смеете? Кто-нибудь знает, с какого момента ковид стал стыдной болезнью? Через 10 дней, когда старушка выздоровеет и к ней вернется обоняние, я просто вышлю ей ее свечи назад под видом новых. Тот-то радости будет. Середина декабря. Рождество у нас всегда кошмар, но в этот раз усугубленный тем, что в бутике находится ровно один человек. В лучшие времена на разгребание рождественских конюшен требовалось три человека — Год назад мы все же в некоторые дни с щедрого разрешения Франсуазы работали вдвоем с Ферханчиком и еле справлялись под напором страждующих купить подарки. Последнюю неделю моя работа выглядит так. Одной рукой, упакованной в виниловую перчатку, я с хирургической точностью заворачиваю 50 посылок для легендарной чёрной журналистки, которая дарит наши свечи 50 своим легендарным друганам вроде Опры Уинфри. Другой рукой я каждые 30 секунд нажимаю кнопку «Отбой» на телефоне, потому что телефон звонит постоянно. Если я возьму трубку... Находящиеся в бутике четыре активных покупателя? Да, на нашей свежей ковидной табличке написано «максимум три». Но они приходят парами. Человек одинок, ему всегда нужен друг. Ближайшие 30 минут будут слушать, как я объясняю кому-то, почему я не могу прямо сейчас попросить почту США ехать быстрее сквозь снежную равнину с вагончиком рождественских запахов. Знаете... «Мы решили добавить к нашему заказу еще пять свечей». Сообщает мне по телефону и схватила трубку, как только увидела высветившееся имя – подруга Опры Уинфри. «И поменять там два адреса в тех, что вы уже упаковали». Я уныло оглядываю гору из сорока посылок, которые я упаковала прошлой ночью. Покупатели врезаются в нее, как в коробочный Empire State Building. У нее даже дизайн такой же. Я хочу положить наверх гирлянду, чтобы мой коробочный Empire стейт тоже переливался, как настоящий, и привлекал бы носильщика почты США как заблудшего моделька». «Ох», — вдруг совершенно искренне говорю я, Ну, я попробую. Это же мне надо разобрать гору посылок, чтобы найти те, где нужно сорвать этикетки и напечатать новые». Это я, может, только завтра успею. «Ну вы уж поговорите со своими упаковщиками на складе. Это всё же их работа», — мрачно говорит подруга Опры. «Да их нет», — вдруг снова искренне говорю я, потому что мне нечего терять уже. «Нет упаковщиков на складе. Никого нет. Это я одна их все делаю». «Я думала, вы менеджер», — деликатно замечает подруга Опры. «Я менеджер». Авторитетно, говорю я. Между нами повисает электрическая тишина, в которой порхают заблудившиеся мотыльки почтовых носильщиков и треск электрических гирлянд. Находящиеся внутри покупатели смотрят на меня с уважением и ужасом. «Хорошо, я вечером доделаю ваши посылки», — говорю я подруге Опры. «Только вечером, умоляю, тут всем нужны свечи». В магазин врывается пятый человек, осматривает мой посылочный Empire State Building, обходит очередь из четырёх, смотрит мне прямо в глаза. Я продолжаю говорить по телефону с подругой Опры, которой внезапно понадобилась ещё одна свеча. Его маска шевелится. «Давай, давай, скажи это». «Добрый день!» — наконец-то раздается из-под маски. «Расскажите мне, пожалуйста, немного о том, что это за бренд, какова его история и почему я должен покупать на Рождество именно ваши свечи. Прихожу на работу на час раньше, чтобы успеть допаковать посылки для подруги Опры. Хорош, красив утренний снежный Соха». Голуби клюют розовую блевотину на белоснежном снегу. Дрозды плещутся в талой лужице. Собака ездит шалом шалым лицом по сугробу. Тихо прокрадываюсь на бэкстейдж, не включая свет. Если включу, вовнутрь будут ломиться покупатели, и важные друганы легендарной журналистки не получат подарки к Рождеству. Раздается телефонный звонок. Звонят из Великобритании. Я снимаю трубку, там женщина с британским акцентом. «Дайте телефон пчелиной консерватории, срочно!» Я в ужасе. «Чего?» Раздраженно. «Пчелиной консерватории!» Я в панике. «Какой консерватории?» В ярости. «Пчелиная консерватория! Это ваш спонсор! Вы тупая!» «Спонсора своего не знаете?» «Я задумчива». «Природоохранное общество по защите дикой черной пчелы во Франции?» «Так это мы их спонсор, а не они». «Вознеможение». «Телефон мне их дайте, да?» «Я». «Простите, пожалуйста, но мы американский бутик. У нас нет прямых контактов с французскими организациями. Мне надо позвонить моим французским боссам и...» Уже совсем в нетерпении. «Номер! Дай мне! Номер! Телефон консерватории!» «Я! Послушайте, простите, пожалуйста, но это американский бутик, а пчелы во Франции. И мне нужно вначале...» С ненавистью. «I see. You are a real American!» Кидает трубку. «Ну что ж, когда-нибудь этот момент должен был настать». Меня посвятили в американцы. Рождество закончилось. В целом оно мало чем отличалось от страшного суда, но я не буду вдаваться в подробности. Всем воздалось по их поступкам. Нью-Йорк таки не закрыли на карантин. Снег растаял. А сегодня утром в Бушвике я видела, как скорая забирает на носилках прямо от универсама веселого черного мужика, жующего кусочек пиццы. Он полусидел на носилках, болтал ногами, улыбался, дожевывал пиццу и все пытался радушно сунуть кусочек санитарам. Коробку он погрузил с собой на носилки. После рождественский покупатель хмур, мрачен, недоверчив, у него кризис идентификации объектов. Все вдруг стало неузнаваемым, иным, чужеродным. Рождество, укатив бледным хмельным конем за поворот, приносит эффект отстранения. Когда спадает блеск мишуры и тает нежная пена шампанского, а также открываются двери восприятия, вещи предстают перед нами такими, каковы они в действительности. «Я купила у вас медную крышечку для свечи с шариком», звонит покупательница, «и вы меня обманули. Продали не ту крышечку». Она выглядит совсем иначе. Я на нее смотреть не могу. Этого не может быть, уверенно говорю я. У нас все крышечки одинаковые, как солдаты. А вот и нет, триумфально говорит она. На витрине у вас была одна, а живьем другая. Какая же другая, интересуюсь я. Не такая, объявляет женщина. Приходит с мужем. Гордо разворачивает крышечку несёт её, как Вифлеемскую звезду, к дисплею. Вот, смотрите, вот крышечка, что вы мне продали. А вот та, что у вас на витрине. Видите, она она она такая же. Тихо, но уверенно говорит её муж. В смысле? Тушуется женщина. Это как? Берёт две крышечки, кладёт их на столик. Смотрит на них. В крышечках отражаются наши шесть пар глаз. «Они идентичные», — говорю я. «Идентичные», — кивает ее муж. «Вы хотите сказать, что я сошла с ума?» «Нет-нет», — хором говорим мы с ее мужем. «Вы подменили крышечку», — находится женщина. «Вы подложили на витрину специально ту, что вы тогда продали мне». «Нет», — говорю я. — У нас только один дизайн крышечки, этого не может быть. — Я выведу вас на чистую воду, — говорит женщина. — У меня на айфоне есть фото крышечки. Когда я её покупала, я её вначале тут у вас сфотографировала. Сейчас я её найду. — Дорогая, — говорит муж, — может быть, мы просто уйдём отсюда и всё? — Нет, — толкает его локтем женщина, — я найду это фото. Я знаю, вы все считаете, что я сошла с ума. «Ничего такого мы не считаем», — говорим мы хором. Проходит пять минут, женщина продолжает искать фото. «Вот!» — мстительно кричит она. «Нашла! Идите сюда! Смотрите на фото! Вот крышечка!» «Дорогая!» — скорбно говорит муж. «Я не понимаю», — говорит женщина. «Это что, точно такая же крышечка на фото? Она такая же?» «Это такая же крышечка», — говорю я. «Вы ее сфотографировали, и вы ее купили». Женщина чуть не плачет. «То есть я сошла с ума, если я помню другую крышечку, да? Я сошла с ума?» Муж обнимает ее за плечи. «У меня тоже такое бывает», — говорю я. «Вещи часто совсем не такие в жизни, какими кажутся на прилавке. Это нормально». «Да-да, это нормально. Вы думаете, что я вообще поехала кукухой?» — говорит женщина. Муж как-то её успокаивает, уводит. Спустя полчаса в бутик приходит уже другая, беременная женщина с мужем. «Хочу поменять свечу», — говорит она. Муж подарил на Рождество омерзительный цветочный запах свеча Средиземноморье. Фу, я её ненавижу. «Так в ней нет цветов» испуганно говорю я. «То есть, ладно, какая разница? Конечно, выберем вам новую, а эту выкинем к чертям». Женщина и муж долго и придирчиво выбирают новую свечу. Перенюхав всю коллекцию из сорока свечей, женщина наконец-то выбирает ту, которая нравится ей больше всего. «Стоит ли говорить, что эта свеча средиземноморья?» «Но это еще не все». «Вы выслали инстаграм-инфлюенсерке битое ароматическое яйцо?» Возмущается наш новый пиарщик, который в подметке не годится уволенной Матильде. «Я подтверждаю, выслали». «Как вы могли?» «Она открыла ароматическое яйцо, а оно битое. Осколки нахер кругом рассыпаны. А вдруг бы она порезалась? Вы в своем уме? Срочно шлите ей новое!» ближе к вечеру прибывает курьер для смены яиц, в руках у него коробка. Я сую курьеру коробку с новым ароматическим яйцом за 400 долларов. Это яйцо ручной работы из нижнейшего фарфора. Курьер уезжает в ночь на розовом мопеде. Потом открываю коробку, в которой рассчитываю найти фарфоровые осколки в пермешку с кровью инстаграм-инфлюенсерки. Там лежит совершенно новая, красивая, «Идеальное, округлое, как смерть фарфоровое яйцо». «Битое», — уверенно говорит мне новый пиарщик. «Она сказала, что там всё было битое. Осколки! Хотите сказать, что она обманывает? С чего бы ей обманывать? Говорит, битое. Мы шлём ей не битое. Оно было битое. Битое!» «Хорошо, хорошо. Оно было битое. Просто случилось рождественское чудо». А можно теперь всё остальное, что у нас в этом году оказалось битое и осколки нахер кругом рассыпались, тоже станет новым чистым круглым яичком только-только из печи? Мы же теперь знаем, что это возможно. Не понимаю, как я пережила новогодние праздники. 31 декабря я закрыла бутик и уехала на пять дней на край света в город-институт Монтак на северной оконечности длинного острова. Если кто не знает, в 80-х там прямо в лесу на старой военной базе проводились паранормальные эксперименты. На основе истории проекта «Монтак» потом сняли сериал «Stranger Things». Никаких покупателей, никаких людей, лишь радары и маяки, лишь олени, бредущие вдоль океанического шоссе, стройным редком на границе Тонкого мира. Приехав в бушвик, первым делом я выяснила, что. А. В бушвике появился маньяк, который нападает на женщин. Б. В Рига-парке. Это не бушвик, но тем не менее. Появились белки, которые нападают на людей. Мне перестали платить аннплойчку, жалуется Ферхан. Платили такие хорошие деньги. 600 долларов в неделю. Я и работу не искал. Зачем мне? А теперь вот перестали. И что мне делать? Ну, так поищи работу, — говорю я. Ты мне постоянно даёшь советы. Наконец-то я тебе дам. Работу поищи. Классная штука. Работа. Ну, нет, — говорит Ферхан. Работы нигде нет. Нигде не нужны новые люди. Нафиг её искать? Через полчаса он звонит и кричит. Я испек тебе пирожки. Я стою под твоим подъездом внизу с пирожками. Спустись и забери пирожки. Ага, конечно. Я съем пирожок с мшяком, и Ферхан снова устроится на работу в наш бутик. Тем не менее, после обеда Ферхан с пирожками как-то добирается прямо до бутика. У него в руках коробочка с какими-то гремучими тревожными сухарями. Только я добавил в них слишком много пекарского порошка уточняет он, поэтому ты их не сможешь кусать. Впрочем, и жевать ты их тоже не сможешь, потому что с миндальной мукой что-то пошло не так. Но если у тебя есть чай, ты их можешь размачивать в чай. Он протягивает мне шкатулку, полную валка грохочущих булыжников. «Размачивать в чай», — повторяет он, — «считай, что это бискотти». Я беру шкатулку с булыжниками и тащу ее на бэкстейдж. Я буду бить ими бушвикского маньяка Ферхан, если вдруг что. Настало чудесное время — обмен рождественских подарков. Это любимая постпраздничная забава в наших краях. Покупатели ведут себя, как в психоделическом казино. Вот кто-то вернул свечу Архангел Гавриил потому что она слишком ванильная и от неё тошнит, и выбрал взамен свечу команданта Че, потому что она лучшая свеча в мире. Я ещё не успела положить на место архангела Гавриила, от которого тошнит, как кто-то вернул свечу Средиземноморья, которая слишком приторная, и выбрал себе архангела Гавриила, потому что это запах счастья и любви. Не пришлось далеко лезть. Вот ваш божий ангел. Держите. Тут же кто-то возвращает свечу команданты Че, потому что она слишком интенсивная и долго придирчиво ищет, на что бы ее поменять. Я осторожно поглаживаю под прилавком только что полученное среди земноморья. Я знаю, что ты выберешь именно ее. Таким образом, около семи покупателей поменялись друг с другом свечами по цепочке. Не знаю, хорошо ли это в свете нового британского штамма, но мы в любом случае все обречены. Потом случился сбой. Белый мужчина в пальто из фальшивого леопарда. «Я получил от своего бойфренда эту чудовищную скульптуру». Я. «Батенька, да это почему я родилась рабыней, Жанна Батиста Карпо? Ее недавно приобрел в коллекцию Метрополитен-музей. Она там стоит рядом с гражданами Кале». Мужчина. Экспрессивно. «Я ее ненавижу!» «Я!» «Ну, это же потрясающая скульптура!» Когда Карпо заказали фонтан с четырьмя сторонами света, он решил, что стороны света будут репрезентировать женские скульптуры. Ему позировала африканская женщина, а был год, когда в французских колониях запретили рабство, и он решил создать скульптуру, подчеркивающую ужасы рабовладения. «Мужчина!» «Да, да, мне мой буфренд уже прочитал эту лекцию по искусству. Заберите ее!» Ставит передо мной ящик со скульптурой. «Дело в том, что она на меня смотрит с презрением!» Я. Ох, мужчина. Я не могу находиться с ней в одной комнате. Она на меня смотрит, как на сраного угнетателя. Просто буквально испепеляет меня взглядом. Я в восторге. Волшебная сила искусства. Мужчина. Я чувствую вину белого человека, когда она на меня так смотрит. Я. Очень сильная скульптура, да. А ведь 150 лет прошло. Мужчина. Я хочу поменять ее на ароматические свечи и забыть о ней навсегда. Вот если бы все исторические травмы поменять на ароматические свечи и забыть о них навсегда. То-то бы мы все хорошо зажили. Ну что же, нам наконец-то разрешили распродавать новогодние свечи с 30 процентной скидкой. Новогодние свечи — всем свечам свечи. По сути, это обычные наши свечи — Архангел Гавриил, Марокканская мята, Команданты Че, Пылающий куст и прочее только они в нарядных золотых стаканчиках. Покупатели давно мучили меня вопросами, когда же заветные чудесные свечи в нарядных стаканчиках, небрежно умазанных сусальным золотом, будут на распродаже. И вот, вуаля, этот час настал. Раньше люди отстегивали по 190 долларов за свечу сусального золота. Некоторые сетовали, что это слишком дорого. «Так вот же она, у нас есть за 150, только без сусального золота в обычном стаканчике». Тут же шла навстречу я. «Нет, мы хотим за 150, но с сусальным золотом». Теперь всё изменилось. Чёртово сусальное золото упало в цене. Свечи стоят дешевле, чем обычные. Никому не нужно дешёвое золото. Это как дешёвые бриллианты. Бессмысленная поганая нефть, грязь земли и тлен. «Почему эта свеча у вас на скидке?» Спрашивает мрачный мужик, переворачивая свечу и всматриваясь в донышко в поисках дефектов. От свечи отваливается антикварная крышка ар-деко за 250 долларов и, как гигантская монета, укатывается под зеркальный столик. «Что с ней не так?» Свечи, за которые люди были готовы выплачивать любые деньги, стали изгоями. «Вот», — говорю я, — «смотрите». У нас скидка 30% на все золотые свечи». «Ну нет», — отвечают мне. «Они, бойся с новогодним запахом». «Я хочу заказать подарок на Новый год», — говорит мне в телефон один риэлтор-неудачник. «Запоздалый. Для важного клиента. Свечу марокканская мята с открыткой. Счастливого 2021-го такое. Вы можете это сделать?» «Запросто» с надеждой. «А скидки у вас есть?» «Вы не поверите, но да. Именно на новогодние свечи скидка 30 «Но у вас нет марокканской мяты со скидкой». «Есть, 30 «Но она новогодняя». «А сколько обычная стоит?» «Обычная дороже на 40 долларов». «Так берите новогоднюю, это новогодний подарок ведь». «Нет, я не хочу новогоднюю». «В смысле, Новый год прошел». Как это я буду дарить свечу, которая новогодняя? Ну, Но вы же сами сказали. Нет, я хочу обычную свечу марокканская мята с открыткой счастливого Нового года. Хорошо. Но новогодняя свеча марокканская мята пахнет точно так же. К тому же она такого же дизайна, как открытка, будет отлично смотреться. А в чём разница? Она дешевле и выглядит празднично. Но она новогодняя. Да. Я не хочу новогоднюю, я хочу обычную. Ладно, ладно, сделаем обычную. А вы можете её упаковать по-новогоднему? То есть у вас есть новогодняя коробочка или там ленточки? Есть. Как я говорила, у нас есть новогодняя свеча в новогодней коробочке. И она стоит дешевле, потому что со скидкой. И пахнет так же. В ней всё так же, только она новогодняя. «Сколько раз повторять! Я не хочу новогоднюю, я хочу обычную! Просто упакуйте ее в новогоднем стиле!» «Все, все!» «А нет, не все!» «Скажите, а скидки у вас какие-нибудь есть, если я попрошу упаковать обычную, как новогоднюю?» «Ох!» Девочка долго выбирает себе золотую сусальную свечу, но морщится от тоски. «У них слишком рождественские запахи», — объявляет она. «Клянусь, это неправда», — говорю я. «Это вовсе не рождественские запахи. Мы просто сделали наши классические и самые популярные запахи в красивом золотом дизайне». «Мне не нравится», — говорит девочка. Со временем она выбирает себе свечку. Обычную марокканскую мяту. «Скажите, а у вас нет распродажи?» «Есть!» Марокканскую мяту вы можете купить дешевле, только в золотом стаканчике, сусальное золото. Я же уже сказала, мне не нравятся рождественские запахи. Но запах тот же. Тогда мне не нравится золото, оно выглядит как Рождество. Ненависть к Рождеству после Рождества — это посттравматическое стрессовое расстройство, Татьяна. Относись к этому спокойно. Верни сусальным свечам цену 190, пусть они поедут в золотые дворцы, серебряные палаты, в мир богатства и роскоши, а не в печальную Волгаллу отвергнутого Рождества. Приближается день Святого Валентина, город засыпало снегом. День Святого Валентина — праздник тревожный. Недавно, например, одну женщину, которая живет на статен айленде Жутко зашеймили соседи за то, что у нее на доме до сих пор, неслыханное дело, новогодние огоньки. «Уберите уже свои новогодние огоньки, женщина! Скоро день святого Валентина!» — написали ей соседи в анонимном письме. Женщина в ответ публично выступила в Инстаграме с душераздирающей историей. Оказалось, в январе она потеряла нескольких пожилых членов своей семьи. Они умерли от ковида. В том числе умер и её любимый папа, который обожал украшать дом рождественскими огоньками. Поэтому она не может сейчас убрать эти огоньки. «Наверное, я не готова ещё», — извинилась женщина. Теперь все её соседи собираются повесить на свои дома огоньки ко дню Валентина в знак памяти об её отце. Очень трогательно. Я тоже не убираю ёлку, и это тоже, наверное, моя память обо всех. То умер в 2020 -м. С утра мне написал Ферхан Таня, Таня, у моего бывшего работодателя на сайте распродажи модной косметики Там все за 5 баксов. Боже мой, вот тебе тайный код. введи его. Все за 5 баксов. Невероятно. Там такие масла для лица, такие масочки для бороды, такие гели для волос. Я вежливо «Спасибо, Ферхан. Очень интересно. Обязательно посмотрю». Вечером Ферхан снова пишет. «Таня, ты посмотрела распродажу? Срочно посмотри. Уникальный шанс!» «Я». «Вежливо». «Спасибо. Я занята, но я гляну обязательно». «Ферхан, ты уже заказываешь? Мне надо, чтобы ты заказала мне маслице для кожи лица и ночную маску для головы. Там бесплатная пересылка, если заказ от 100 долларов». А если меньше 100 долларов, то надо платить 20 баксов за пересылку». «Я». «Хорошо, я с тобой обязательно свяжусь, если решу что-то заказать». Ночью Ферхан снова пишет. «Таня, там уже почти всё распродано. Срочно закажи мне маслица для лица. Ты что, ещё не заказала?» «Я». «Терпеливо». «Ферхан, я очень занята, я посмотрю завтра». И если что, с радостью возьму тебе твою сраное маслице, чтобы мы разделили с тобой 20 долларов пересылки. Ферхан. Нет, ты не понимаешь, не надо делить. Ты должна заказать на 100 долларов, и пересылка будет бесплатно, и маслице мне тоже тогда придёт бесплатно. Я молчу. Ферхан. Таня, не молчи. Там уже почти распродан крем для скальпа, а он мне тоже нужен. Ты уже заказала на 100 долларов? Господи, когда это все закончится? В бутике все по-прежнему. Вчера позвонила женщина и сказала. Я купила у вас духи Морбидо и пользовалась ими две недели. Они были замечательными. А вчера я понюхала их, и мне кажется, что Морбидо протухло. Оно пахнет не так, как должно. Вообще другой запах. Я про жена. Я заплатила такие огромные деньги за морбидо, а оно протухло. Я хочу поменять морбидо на... Нет, не перебивайте, не перебивайте, не перебивайте меня на другой запах, на другой, на другие духи. И нет, у меня нет симптомов ковида. Просто ваши духи протухли. Нет, у меня нет симптомов ковида. Просто ваш воздух стал слишком плотным для дыхания. Словно камень, словно сыра земля. «Нет, у меня нет симптомов ковида, просто ваша гравитация стала такой невыносимой, что хочется лежать, все время хочется лежать». «Нет, у меня нет симптомов ковида, просто я хочу поменять это тело на новое, и этот мир тоже поменять на мир получше, потому что этот мир протух». 10 -е числа февраля, звонок из Великобритании. «Здравствуйте!» Я хочу подарить свечку на день рождения одному человеку, который живёт в Нью-Йорке. Я могу заплатить по телефону, а вы пришлёте свечку в Нью-Йорк? Да, конечно. Вы какую свечку хотите подарить? А как выбрать самую лучшую? Какие у вас есть самые популярные ароматы? Мята? М -м, не уверен. Средиземноморское лето с инжировыми деревьями? Да. Давайте инжировые деревья. Невозможно не любить инжир. «Останавливаемся на Средиземноморском инжире. Ввожу номер карты, выбиваю чек». «Отлично, всё получилось. Можно сделать так, чтобы свечка пришла ровно в день рождения, 18 февраля?» «Конечно. А вы могли бы выбрать красивую открытку, не брендовую, а такую, про день рождения, и подписать?» «Выбрать?» «Задумываюсь. У нас есть только брендовые открытки». «Ну, наверное». Подписать смогу, конечно же. Мы всегда вручную всё красиво подписываем. Что написать на открытке? Я записываю. Дорогая Йоко, с днём рождения. Пожалуйста, пусть у тебя всё будет хорошо. Очень надеюсь тебя увидеть в этом году, Джулиан. Да, конечно же. Я выберу самую красивую открытку, Джулиан. И мы все, честно говоря, очень надеемся ещё увидеть Йоко. В этом году. Перед днём Святого Валентина все заходят в бутик немного подвыпившие. Это потому, что со вчерашнего дня Кома снова разрешил питание внутри ресторанов, рассудив, что на ковидную статистику это таки и правда не влияло. Подвыпивший посетитель либо чрезмерно сосредоточен, подышав мимозами в купол свечи инжир, он тихо переползает к свече Марсель пока соседствующий с ним подвыпивший посетитель удивлённо нюхает свечу инжир и перегар. Либо ему в голову приходят прекрасные идеи. Например, хватать свечи прямо с колпачками и постаментами и переносить их к окну, осторожно и методично, как кошка переносит котят. Я так удивляюсь, что даже не успеваю его остановить. «Что вы делаете?» Не выдерживаю я, когда замечаю, что посетитель перенёс уже шесть свечей с полки на оконную витрину и расставил их там. Обычно тут я решаю, где каким свечам лучше стоять. Я тут работаю. Посетитель смотрит на меня озадаченно. Вообще-то я просто отставляю в сторону те, которые мне понравились. Я в ужасе. Зачем? Посетитель раздражённо. Чтобы из них выбрать. Я подхожу к инсталляции и начинаю ее разбирать. Будет намного лучше, если вы просто скажете мне, какие вам понравились. Посетитель, брезгливо. Вы разве запомните? Я миролюбива. Конечно, я здесь работаю. Посетитель, придравнивает. Конечно, какая самоуверенность. А если мне понравится 10? Я. Для меня запомнить 10 свечей. Проще и быстрее, чем перенести 10 свечей под колпачками на мраморных постаментах через весь бутик обратно от окна на прилавок. Посетитель. А вот мне проще их перенести? Я. Мне очень жаль, но память в этом пространстве имеет привилегии над физическим трудом. Посетитель мрачно несёт свечи обратно. И какая из них где стояла? Я не помню. Да, отделённая от сознания память, перенесённая на объект, всегда лжёт, подводит, запутывая сама себя. Суровая задумчивая леди с французским бульдогом на поводке долго ковыряется в свечах, не желая идти на контакт. Бульдог натягивает поводок, останавливается в высшей точке натяжения и смотрит на меня луналиким сахарным взглядом, не мигая. Его глаза похожи на чайные блюдца, в них отражается бутик, я, мои разбившиеся надежды на путешествия в 2021 году, нехватка вакцин в штате Нью-Йорк, три варианта обложки моего романа про смерть и унылый, аномально холодный нью-йоркский февраль. Хозяйка бульдога продолжает нюхать свечи. Бульдог, не мигая, продолжает сверлить меня взглядом. Я не могу отвести взгляд тоже. Бульдог чем-то похож на круглую снежную сову, фотографии которой из Центрального парка я недавно видела в Нью-Йорк-Пост. В какой-то момент я понимаю, что мы с ним фактически одно целое. Потерянные души в этом странном ледяном мире консюмеризма и тьмы. Хозяйка бульдога вдруг замечает, что мы уже пять минут молча смотрим друг на друга. А, ну да, я забыла сказать. Он смотрит. Я, очнувшись. — Что? — Хозяйка. — Он смотрит. Я забыла предупредить. Он сверлит людей взглядом. Это звучит, как он видит мертвых людей, немного осуждающе. Я. — Я могу поздороваться с ним? Хозяйка брезгливо. — Да он этого и ждет. Сажусь на корточке перед французским бульдогом. Мы обнимаемся. Бульдог счастлив. Я тоже. Нас обоих немного отпускает. Как свечной антрополог, я недавно обнаружила удивительный маркетинговый инструмент. Он называется «Этого нет». Оказывается, человек всегда хочет то, чего нет. То есть у меня были некоторые подозрения о том, что это правда, но умозрительные. Теперь все подтвердилось. Скажи любому человеку, что чего-то, что раньше было, теперь нет, Он будет так надсадно этого хотеть, как будто у него отняли сердце, любовь, дружбу, все надежды и коньки в придачу. У нас были чудесные свечи алибастер со сверхтяжелой крышечкой, вручную выточенные бретонскими гномиками каменотесами из чистого куска горного алебастера. Стоили свечи алибастер за счет использования кабального труда гномиков что-то около 300 долларов. У свеча-алебастер только три запаха, и они втроем возвышались, белые и гордые, на маленьких постаментах на самом видном месте бутика. Покупатели относились к алебастровым свечам с надменной брезгливостью. — А это что, алебастер? — Угу. — А что в них особенного? — А, угу. — И сколько они стоят? — Триста? — Ну нет, нет, это много. — А у вас есть такая же, но не алебастер? Даже когда кто-то приходил и требовал самую эксклюзивную дорогую свечу, алибастер превращался в аутсайдера. Вот очень редкая свеча. Гномики собственноручно вытачивали ее маленькими молоточками. Посмотрите на каменные прожилочки. Каждая свеча — арт-объект. «Ну, она нормальная. Но, может, у вас есть такая же, но как бы другого дизайна?» Даже под видом эксклюзива алибастер не желал продаваться. Всякий раз, когда покупатель хватал свечу алибастер, порой переворачивая ее так, чтобы крышечка с громом небесным обрушивалась на пол, я внутренне сжималась, ожидая этого унизительного диалога. А это что? Это алибастер. А сколько она стоит? 300. А у вас есть такая же, ну чтобы не 300. Но потом алибастр запросили какие-то корпоративные клиенты из Голливуда, я отгрузила им всё, что было, а новых алибастров никто не произвёл, потому что французские гномики заболели ковидом и зачахли. Убирать алибастровые свечи с витрин я не спешила, потому что внезапно обнаружила, что они служат высокой антропологической цели изучения воздействия отсутствия на спектр желаний и стремлений человеческого существа. «А это что?» — спрашивает посетитель, рассматривая свечу. «Я махаю рукой. Забейте, этого все равно нет». «Нет?» — заинтересованно спрашивает посетитель. Его пальцы скользят по перламутровой поверхности свечи. Он смотрит сквозь алибастровое окошко на мерцающий за окном снежный свет. Ее нет, но вот же она, шероховатая, сияющая. Она есть! «Нет!» — повторяю я. Нет на складе, нет в продаже. Да ладно, все равно она стоила 300 баксов. 300 баксов за такую красоту? Я бы и больше заплатил. Видно же, что это ручная работа, эксклюзив. А вы не можете продать свечу с витрины? Да у нее вся крышечка в царапинах. Какое продать? Ее до тебя уже 10 раз уронили на пол. Нет, я не могу продать, извините. Почему? Посетитель ловко переворачивает свечу. Не надо! Поздно. Крышечка с грохотом падает на пол. Вот почему она слишком часто падала. Посетитель темнеет лицом. У него отняли шанс. За пару недель присутствия алебастра на витрине он стал самой популярной свечой бренда. Главное помнить формулу. Как только кто-то берет эту свечу в руки, я говорю, простите, но этого нет. Сейчас этой свечи нет в продаже. Люди трепещут, переживают, ищут способ победить небытие, какую-нибудь чудесную лазейку в обратимость отсутствия. Точно нет? А вы не можете еще посмотреть, где-нибудь в ящиках вдруг одна завалялась? А когда она появится? А вы можете мне позвонить, когда она появится? А вы можете мне отложить сразу пять штук? Почему вы не можете продать свечу с прилавка? Мне плевать на выщербинки. Это же арт-объект. Я заплачу больше. Хотите? Хотите, я дам 400 за нее? Срочно позвоните в Париж своему менеджеру и скажите, что я хочу заказать, чтобы мне лично сделали такую свечу эксклюзивно. Я стала собирать контакты людей, которым нужен алибастер, чтобы составить список ожидания. Сейчас в нём 50 человек. Все эти люди звонят мне раз в несколько дней и спрашивают, не накаменотёсили ли выздоровевшие гномики ещё алебастру. Когда я, извиняясь, говорю, что пока что ничего нет, люди грозятся написать жалобу в Париж, жалобу в Гугл, жалобу в Комитет защиты потребителя и жалобу моему менеджеру, что я дурю им голову. Ещё они требуют телефон фабрики в Провансе, начальника гномиков, самих гномиков лично, чтобы им можно было позвонить и поскандалить, что алибастровые свечи не производятся так быстро, как нужно. И здесь должна быть цитата из белорусского философа Валентина Акудовича, прославившегося философской концепцией «Меня нет» и книгой «Код отсутствия». Но, кажется, в этом тексте и так слишком много Философии. Директор по продажам всей Америки Франсуазочка вернулась из очередной поездки на Мальдивы и на сэкономленные на бутике деньги решила снять себе офис. В предыдущей жизни в бутике работало 2-4 человека. Это менеджер, продавцы и человек, который делает уборку. Последний год всеми этими людьми работаю я. Офис, как символ неограниченной власти, развязал Франсуазочке руки, и она решила, что я мало работаю физически. Поэтому она придумала для меня задание — убрать с витрин гигантское количество наклеек. Наклейки нам предоставила какая-то говнокомпания, сработавшаяся с производителями суперклея. Они въелись в стекло намертво. Я своими глазами видела, как накуренные хипстеры и тревожные бездомные пытались их отковырять. Не получилось. «Было бы круто нанять рабочих, чтобы они это сделали», — сообщила я. «Таня, тут работы на полчаса», — взвелась Франсуазочка. «Не беси меня и посмей только попросить деньги за дополнительное время. Я тебе все равно их не дам». «Весь рабочий день...» Я, как Том Сойер, висела на витрине и скребла золотые, как моё отчаяние, и мелкие, как смерть, наклейки пластиковым скрипком с пластиковыми лезвиями. Дробненький золотой дождик сыпался мне под ноги. Соседи по улице Елизаветинской это несказанно радовало. Не каждый день увидишь менеджера лакшери-бутика, безуспешно скребущего гигантские стеклянные витрины морозным мартовским утром. «Ой, вы сами скребете окно!» — хохотали они. «Ну, удачи!» Кто-то принес мне спирт и участливо предложил отмочить наклейки в спирте, иначе придется тереть окно до утра. «Вы переезжаете?» — спросила итальянская бабушка из дома, где вырос Мартин Скорсезе. «Золотые витрины мне нравились», — грустно сказала другая итальянская бабушка, приковывающая свой велосипед чугунной цепью к нашему пожарному гидранту. «То, что вы их зачем-то убираете, делает моё ощущение улицы безрадостным». Соседний бутик, охая и переживая, притащил нарядную свадебную канистру ацетона. Ацетон не особо помог, но зато у меня распухли руки, и держать скребок стало удобнее. Он уже не выпадал из костяных пальцев. «Ну, — Но окна чистые уже? — мрачно написала француазочка через час. — Я могу прийти проверить? Я попробовала ответить распухшими руками, но ничего не получилось. На экране только появились беспомощные ацетоновые разводы. Я ощутилась себя немножко золушкой. По правилам мне еще полагалось перебрать полтонны свечей и отделить, например, марокканские чаи от кожаного табака. Через четыре часа работы я почувствовала, что мне это даже нравится. Оказывается, монотонный и изматывающий физический труд — что-то вроде цены Мозг переходит в режим автономной работы, и можно в какой-то веке подумать о своем предназначении. Меня отвлекла старушка в мехах, проползающая под моей стремянкой с деловитым отчаянием. А где продавец? спрашивает старушка, беспомощно озираясь. А я продавец! радостно отвечаю я, откладывая скрибок. А я думала, вы тут убираете? ⁇ деликатно сообщает старушка. Да, я убираю. Радостно киваю я. «Но мне надо купить палочковые свечи в канделябры!» Разочарованно говорит старушка. «Я ехала с верхнего из Сайда. Мои канделябры опустили!» «Не проблема. Сейчас я вам помогу. Наполним ваши канделябры!» Прячу скребок, убираю стремянку, бегу на бэкстейдж, снимаю пальто, мою руки, возвращаюсь к старушке. Может быть, надо было причесаться? Я не знаю. Старушка смотрит на меня с брезгливостью и печалью. Она хотела лакшери-экспириенс, а теперь ей будет продавать свечи неразумная девица штукатур. Она ещё немножечко озирается с надеждой, чтобы увидеть настоящего продавца или хотя бы менеджера. Что-то такое французское, нежное, эфемерное и душистое, похожее на цветы или кокосовый йогурт. Я тут раскопала остатки свечей рояль, «Замечательных цветов!» — улыбаюсь я. «Они почти распроданы, но это делает их ещё желание. Они зелёные оливково-бурые и кирпично-морковные. Нежнейший весенний цвет». Старушка с грустью берёт в руки кирпично-морковную и скребёт её ногтем. «Нет, ничто не сделает эти свечи сегодня для неё ещё желание».